Глава 14. Я не слишком горела желанием идти на это непонятное мероприятие. Что мне делать в незнакомом месте среди незнакомых людей? Но и на попятную не могла пойти. Антон прав, пункты придумала я, и глупо мешать ему выполнять мои же условия. Утром муж прислал ко мне на помощь Андрея, который и свозил меня в больницу. Швы благополучно сняли. Ранку залепили практически незаметно пластырем. В принципе, физически я была готова к выходу в свет, но туфли придется, конечно, подобрать максимально удобные. Я планировала купить только обувь, так как платье у меня с собой имелось. Однако Андрей заявил, что здесь очень сложно соответствовать, поэтому лучше приобрести все новое и желательно фирменное. Я не стала спорить и возражать, тем более, что Антон позаботился о бюджете и передал с помощником карту с неограниченным лимитом. Естественно, я не собиралась пользоваться ей в своих целях. Исключительно сегодня, для подготовки к мероприятию, а потом сразу же верну. «Ты у нас знаток женской моды?» – посмотрела я на Андрея Лукава. «Нет, но честный совет смогу тебе дать». Ответил он, паркуясь на стоянке у торгового центра, в один из отделов которого мы возвращали те дорогие шлепки. «Хорошо», — согласилась я с улыбкой. «И вместе будет веселее». «Да, но ну не забывай, что времени у нас в обрез», — напомнил тот. «С тобой разве забудешь?» — упрекнула я по-доброму. Минут через пять мы вошли в уютный магазинчик с вечерними платьями. К нам сразу же подошел консультант и стал предлагать разные варианты. Выбрав несколько, я отправилась в примерочную. «Ну как?» – спросила я, выплыв оттуда в бордовом коротком платьице. «У тебя красивая фигура», – заключил Андрей, задумчиво обхватив пальцами свой подбородок. «Но это явно не твой фасон», – слишком откровенно. Все последующие варианты молодой человек тоже отмел, То цвет мне не подходил, то вырез. Каждый раз он находил, к чему придраться. Даже девушка-консультант стала недовольна коситься в его сторону. «Андрей!» – воскликнула я сердито. «Я уже начинаю комплексовать!» «Девушка, у вас есть что-то белое?» Обратился тот к консультанту. Она задумалась, а потом довольно сообщила. «Знаете, есть, из новой коллекции, его еще даже нет на витрине». Я облачилась в белоснежное облегающее платье с пышными рукавами-фонариками и V-образным вырезом почти до поясницы. Длинное оно было чуть ниже колен, но сзади обнаружился пикантный разрез. А квадратное декольте деликатно подчеркивало высокую грудь. Не успела я показаться из примерочной, как Андрей, поднявшись на ноги, воскликнул. «Идеально! Берем!» Белое? засомневалась я. «Даже не раздумывай, это именно твой цвет!» «Соглашусь, вы выглядите сказочно!» Поддержала его работница магазина. «И сюда идеально впишутся бежевые туфли. Кажется, я видела такие в отделе напротив». Указала та на сверкающую витрину обувного. «Хорошо, спасибо!» Поблагодарила я со смущенной улыбкой. Помимо невероятно удобных туфель, Андрей уговорил меня подобрать к ним клатч, А также мне пришлось купить невидимый бюстгальтер, так как обычно не подходил под выбранное платье, а совсем без него я бы комплексовала. «Смотри, вон там приличный салон красоты. Я записал тебя на три», — сообщил мужчина, высадив меня у дома Антона. «Я заеду за тобой в шесть». «Все так серьезно?» — поинтересовалась я, нахмурившись. «Ну, как сказать?» – задумался тот. «Там будет вся элита бизнеса, и мы с тобой не должны выделяться». «Ох, только вот что нам там вообще делать?» Угрюмо буркнула я. «Попробуем насладиться вечером». Пожал он плечами. «Ладно, мне пора». Я заявилась в салон раньше назначенного времени. Просто уже не могла находиться одна в четырех стенах. Грядущий вечер нагонял волнение. Я несколько раз с трудом поборола желание отказаться, поэтому решила отвлечься, верив в себя профессионалам. Да, приятно, однако, распоряжаться деньгами, не подсчитывая каждый рубль. Но и в то же время тратить чужое не позволяло совесть. Мне было жутко неудобно, и я машинально собирала чеки, чтобы потом отчитаться перед Антоном. Хотя, уверена, это его мало волновало. Спустя два с лишним часа я с восторгом смотрела на свое отражение в зеркале. Это была по-прежнему я, но невероятно изящная и утонченная. Красивая. Действительно красивая. По-настоящему. А не потому, что на мое лицо нанесли тонну косметики. Нет, я строго попросила этого не делать, и визажист меня поддержала. Она заверила, что лишь подчеркнет мои и без того правильные черты. Было приятно слышать такие комплименты от профессионалов, и я смущалась, словно маленькая девочка. Макияж получился простым, но вместе с тем очень изысканным. А в купе с прической это смотрелось потрясающе. Мои волосы приняли решение собрать, чтобы они не закрывали спину и не портили общий эффект от платья. Вышла объемная прическа. Основную густоту скрутили сзади в подобие ракушки – А спереди оставили тонкие локоны, которые нежно обрамляли мое лицо. Я была восхищена результатом и, от души, поблагодарив девушек, поспешила домой. Времени оставалось совсем мало, а мне еще нужно позвонить сыну и собраться. В итоге я опоздала на 10 минут. Вышла из подъезда с виноватой мины на лице, и даже приготовилась выслушать выговор от Андрея, однако, заметив его изумленный взгляд, расслабилась. «Девушка!» – произнес он с восхищением. «С какой обложки вы сошли?» Его губы растянулись в широкую улыбку. «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» Не смогла сдержать ответную улыбку, но следом попросила строго. «Но прошу, хватит меня смущать!» «Постараюсь!» «Ты тоже выглядишь отлично!» Вернула ему похвалу. «Приходится соответствовать своей даме!» Подмигнул он мне. Мероприятие проходило в банкетном зале огромного отеля. Мы вышли из машины и неторопливо стали осматриваться. «Опоздали!» — сообщил Андрей, взглянув на наручные часы. «Уверена, этого никто не заметит. Мы здесь самые бесполезные гости!» — усмехнулась я. «Антон, интересно, уже приехал?» «Думаю, да!» Хотя пунктуальность не его конек. Ответил тот с едва заметным упреком. Тогда как он все еще держится на плаву? Удивилась я. О, у него свои методы. Дернул Андрей плечами. После своего отца он круто все поменял в компании. Теперь в его голосе слышалось восхищение. И мне страстно хотелось узнать больше. Однако я не стремилась расспрашивать Андрея. Не желал использовать его ради своих интересов. Он хороший парень и преданный работник, и не заслуживает этого. Но все же я решила задать один вопрос, который по сути к настоящему не имел никакого отношения. Могу я кое-что спросить? Начала я не смело. Андрей кивнул, и мне показалось, что для него это было вполне ожидаемо. Неужели он, как Антон, думает, что я собираюсь его использовать? Я понимаю, что ты знаешь о жизни своего начальника больше, чем кто-либо. Андрей слушал внимательно, и в его глазах промелькнуло некое разочарование. Но я не собираюсь тебя об этом спрашивать. Этих слов он явно не ожидал, напрягся, не понимающий взирая на меня. Мне интересно лишь узнать, почему раньше об Антоне не было никакой информации в интернете. Я искала, постоянно отслеживала, но ничего не всплывало. Как я понимаю, в новостях он стал появляться совсем недавно. Думаю, это ни для кого не секрет. Вздохнул Андрей удовлетворенно. Видимо, мой вопрос его успокоил. Информация всплывала и довольно часто, но не та, которая нужна. Как и многие из сынки богатых родителей, он вел разгульный образ жизни и пользовался дурной славой. Но ну и постоянно влипал в неприятности, поэтому Гордеев-старший тщательно подчищал за сыном. «Спасибо, теперь мне многое стало понятно». Улыбнулась я грустно и, положив руку на его локоть, произнесла. «Ну что, думаю, нам пора идти».